Светопреставление над горами Городок Дзяньюй был невелик. Простая провинция, затерянная у подножия гор, где даже дозорные патрули появлялись не чаще раза в месяц. Местные крестьяне жили, как и их деды, с затаенной надеждой, что войны и культиваторы обойдут их страной. Но этой ночью что-то разорвало небеса. Сначала это был гул. Не гром, нет. Словно где-то в недрах горы проснулся великан и начал приближаться. По костям, по корням, по ветвям. Волны непонятной свербящей энергии прошли по земле, и все, у кого был хоть какой-то духовно-чувствительный канал, забились в конвульсиях. Это не шторм, это не зверь, что-то лезет из земли. Всю ночь люди в этом городе просто не могли уснуть, а уже под утро, на второй день, та самая гора, что была видна из центра Дзяньюя, взорвалась светом. Прямо из ее склона вырвался столб энергии, толстый, как водопад, взметнувшийся в небо и расщепивший облака, а потом удар. Звук был плотным, словно молот обрушился на бронзу неба. Гул прошел по улицам, у окон треснули стекла, распахнулись двери, с полок попадала посуда. У младенцев с испуга остановилось дыхание, а собаки завыли, прижав уши. «Это битва? Это культиваторы?» Но все это было не похоже на что-то хотя бы как-то им знакомое, это было не похоже ни на одну из великих сект, чьи демонстрации силы они когда-либо видели, это было дикое, чуждое, первозданное. На третий день в небе появилась тень, огромная, извивающаяся с рогами и змеиным телом, некоторые говорили дракон, другие призрак, но все сходились в одном, это был не человек». В тот же день началась буря, небо раскрасилось цветами, которых никто не знал. Багровый ветер, искрящийся дождь, вспышки света, словно кто-то разрывал ткани реальности. Я видел, как гора затрещала, как трещины поползли вниз, словно там кто-то бился с самой природой. Старики тряслись, храмовые жрецы сожгли все благовония и вывели детей на молитвы. Никто не спал, погонщики замерли в дорогах. Даже вино в бочках скисло, а птицы падали мертвыми, не в силах летать в таком небе. На четвертый день пришли разведчики от ближайшей патрульной заставы. Они не пошли дальше приграничных городских столбов. Их командир, культиватор ранга до уши второй звезды, побледнел при одном взгляде на небо. «Я не пойду туда. Это не мой уровень. Это, это не наша война». Самые жуткие слухи стремительно разносились по рынкам. «Это древний бог пробудился». «Нет, это демоны спустились с севера». Я слышала, что духи предков вернулись и борются за душу империи. Один человек летал на копье, его плащ был из звезд, а лицо закрывала маска. На пятый день на город обрушилась тишина, зловещая, мертвая, даже ветер не шевелил листья. Все жители этого городка сидели по домам, не решаясь даже выйти за порог. И тогда произошла последняя вспышка, словно вся гора выдохнула, а потом втянула в себя свет, магический ветер, звук, цвет, жизнь. Я чувствовал, как будто, будто что-то ушло, что-то большее, чем все, что я знал. Шептал старый кузнец, и когда ночь опустилась, впервые за пять дней небо стало снова черным. А утром следующего дня люди все же вышли из своих домов. Да, они боялись, и теперь старательно огибали взглядом гору, где все это произошло. Но она стояла на месте, молча, будто ничего не случилось. Но что-то изменилось в глазах людей, в их голосах и даже в их душах. «Там в горах родилось нечто новое», — шептались между собой сторожила. Я не знаю, человек ли это или зверь, но если он снова придет в этот город, я выйду на улицу и поклонюсь. В то самое время в резиденции семьи Лин царила напряженная тишина, такая, что слышно было, как опускаются капли чая на дно нефритовой чашки. Глава рода Лин Чань Юнь, седой, сухощавый, с лицом изборожденным временем, стоял у распахнутого окна своей личной библиотеки и задумчиво смотрел на далекие горы, где еще недавно небо тречало, а пламя и гром дрались за господство над горизонтом. В его глазах, обычно невозмутимых, пряталась осторожная тревога, замешанная с интересом. «Слишком много совпадений и случайностей было в последнее время». Тихо пробормотал он, слегка прищурившись. Он никогда не был дураком и слишком давно жил в этом мире, чтобы списывать столь масштабные явления на стихи или игру духов. Все то, что произошло с сектой нефритовой луны, пробуждение древнего монстра, магическая буря, что затмило небо, и главное, тот таинственный культиватор, парящий на копье, в плаще, вышитой древними узорами и в маске, скрывающей лицо. Его никто не знал, но все чувствовали, что он не просто одиночка. «Он спас мою внучку», – медленно прошептал Лин Чан Юнь, вспоминая тот день. «А я, слепец, чуть было не поднял меч на него, посчитав угрозой». Но угроза исходила вовсе не от незнакомца. Она пришла изнутри, секта нефритовой луны, твари, что осмелились заразить ребенка его крови злобным духом, выращенным на боли и жертвоприношениях, только чтобы затем прийти и сказать, «Мы можем ее спасти, если вы подчинитесь». Политика под маской милосердия, яд заточенный в улыбке. Тяжело и устало покачав головой, Чан Юнь медленно подошел к столу, развернул карту региона, прочертил пальцем линию от Цзяньюя до гор. Они выбрали эту территорию не случайно. Это узел, старая тропа потоков духовной энергии, место, где можно развернуть узлы ритуалов, не вызывая подозрений. Мы были удобной маской, уважительный род, пусть и вопали. нас бы никто не заподозрил. И его слегка натреснутый голос с каждой фразой становился жестче. Он понимал, что секта нефритовой луны не собиралась дружить с их родом. Она собиралась поглотить семью, город, весь округ, всю провинцию. Постепенно, через болезнь, нужду и страх. Но что-то в их планах пошло не так. «Этот культиватор, кто он такой?» Вслух произнес Чань Юнь, вспомнив того, кто прилетел в их резиденцию на копье и спас его внучку, уничтожив злобного духа. Глава семьи Лин не знал его имени, не знал происхождения, но факты говорили сами за себя. Он уничтожил ритуальный узел в горах. Он сразил древнего монстра, от одного дыхания которого умирают мастера Дадо уши. Он вылечил зараженную злобным духом девочку без требования платы. Он ушел, не назвав имени. Это был не просто воин, это был принцип, клинок, обращенный против грязи мира. «И такие люди не появляются просто так. Они приходят, когда мир слишком долго гниет в своей тени». Глухо пробормотал Чань Юнь. А потом он снова посмотрел на горы. «Если он еще раз появится, мы должны быть первыми, кто его поприветствует. Не как врага, а как возможного союзника». Задумчиво хмыкнув своим мыслям, он подозвал старшего управляющего. «Передай в храм. Никаких соглашений секты нефритовой луны. И пусть начнут очищение тех улиц, где даже просто стояли их люди. Сжечь все, даже камни. Я хочу, чтобы не осталось ни запаха, ни шепота». «Да, господин». Совсем никак не демонстрируя своего удивления от такого не совсем обычного распоряжения, вежливо наклонил тот свою седую голову. «И еще». Лин Чан Юнь помедлил, опуская взгляд обратно на карту. «Начните поиски. Неофициально. Тихо. Нам нужен этот культиватор. Или хотя бы весточка от него. С ним у нашей семьи может начаться новая эпоха. Без него медленная смерть и угасание». На четвертый день после исчезновения столбов света и прекращения грома над горным хребтом семья Лин послала в путь отряд из семи разведчиков – трех культиваторов уровня Доуши и четырех хорошо обученных следопытов. Командовал ими Лин Хэюань, молчаливый мастер пятой звезды, прославившийся умением читать следы в самой искривленной местности и выживать в тех местах, где другие погибали. Наблюдаем, не вступаем в контакт и в случае угрозы немедленно уходим. Был его единственный приказ, прежде чем они ушли в предрассветную тьму. Но еще до достижения основной горной тропы разведчики ощутили первую аномалию. Влажный тяжелый воздух был пропитан остатками энергии, которая вызывала гул в костях и головную боль у младших культиваторов. Поблизости даже простые птицы не пели и не щебетали, даже насекомые исчезли. И у них появилось стойкое ощущение, будто сама природа затаила дыхание. А когда они достигли Восточного плато, где, по предварительным сведениям, и шло сражение, даже видавший многое хаюань остановился и молча выдохнул. Перед ними раскинулась картина разрушения почти божественного масштаба. Горы были рассечены не просто обвалами, а резкими чистыми разломами, словно грубый клинок из света разрезал скальные породы. Один из утесов был оплавлен, и на его поверхности навеки застыли стеклянные потеки, как застывает металл, оставленный просто в остывающем горниле Озеро, что было отмечено на картах как «горная лощина», исчезло полностью, оставив после себя черное покрытое сетью трещин ложи, высохшее, обугленное с центром, испещренным следами массивных когтей или лап. «Это явно был не бой между людьми!» Испуганно произнес один из следопытов и тут же получил окрик, чтобы замолчал, но уже и в голосе самого Хэюаня слышалась дрожь. Ты прав, это было между существами куда более древними и могущественными, чем человек. На склоне одного из холмов, уцелевших от основной волны разрушений, они нашли обугленные столбы печати, врезанных в землю. Многие из них были расколоты изнутри, как будто нечто пыталось вырваться наружу. Некоторые все еще тлели, излучая остаточное свечение рун, читаемых только мастерами Доулин и выше. Значит, кто-то поставил тут ловушку? Нет, целую систему. Но для кого все это предназначалось? Это было сражение по заранее подготовленному сценарию. Едва слышно выдохнул Хэ Юань. Не бой, нет, это была хорошо продуманная операция. Именно тогда они нашли кратер, глубиной в десятки метров, с черными трещинами, из которых все еще сочился тонкий пар, пропитанный духовным жаром и следами чего-то живого. Внутри были обломки костей размером с человека, но не принадлежавших человеку, куски тонких сверкающих нитей, похожих на нефритовые паучьи нити, и в центре – огромный, почти расплавленный камень, из которого исходила давящая аура, заставившая всех тут же отступить. «Это остаток ядра?» Хрипло сказал один из культиваторов. «Нет, это лишь кожура от того, что было. Настоящее ядро уже давно унесли. Никто не оставил бы такую ценность просто валяться здесь». К тому моменту, как они обошли еще пару таких зон, обугленные лощины, разломы, глубокие порезы на земле, даже самые храбрые следопытов едва не дрожали. «Мы ищем не просто войну. Это не культиватор, это кто-то, кто ведет сражение против чудовищ с холодной расчетливостью и божественной яростью». Он оставил тут шрамы, которые природа будет заживлять десятки, если не сотни лет. Хрипло выдавил из себя Хайюань, глядя на закат. На обратном пути никто не говорил, они шли молча, словно несущие весть, которую нельзя толком выразить словами. Но сам Хайюань уже знал, что скажет главе. Тот, кого вы ищете, не должен быть нашим врагом, потому что если он решит, что мы угроза, то ничто не спасет ни горы, ни город, ни нас самих. Но, несмотря на свой страх, они все же захватили кое-какие трофеи с поля этой жуткой битвы. Тяжелые сумки, свертки из особой ткани, запечатанные печатями, и даже массивный, окутанный серебристыми цепями ящик – все это принесли разведчики, вернувшись в город, а потом через черный вход прямо в резиденцию семьи Лин. Свой путь они старались держать скрытно и не привлекать лишнего внимания, ведь даже силовая вибрация от сохранившихся трофеев могла потревожить духов местности. «Начинайте с анализа остаточной ауры», – приказал Лин Чань Юнь, когда артефакторы и алхимики собрались в зале нижнего павильона. Особенно этого, странного хитинового обломка. И первое, что извлекли из сумок – осколок внешнего панциря нефритового паука. Толщиной в два пальца, изнутри покрытый сетью микротрещин, но снаружи по-прежнему пульсирующий слабым зеленым свечением, словно бы сохранял остатки воли, некогда заключенной в его теле. «Волокна живы!» Прошептал один из мастеров-алхимиков, ложив палец в резонаторную петлю. «Это... это же концентрат духовного металла пятого порядка, сплавленный с костной эссенцией. Оно глушит мысли формы, как будто глушит саму душу». При таком известии Чан Юнь нахмурился. Это был не просто монстр, это был созданный или модифицированный зверь, и от этого становилось еще страшнее. Следующим вынесли обломки магических печатей, остатки тех самых конструкций, что окружали поле боя. Но вместо обычных печатных рун здесь были искаженные узоры, будто нечто иное, более древнее, вмешивалось в их плетение, переплетая законы пространства и силы. «Эти руны не рисовали вручную, это как будто печати выросли из земли, как корни дерева, напитанного проклятием», – заметил один из младших артефакторов белее лицом. «Магия не просто была активирована, ее выжгли в ткани реальности», добавил старший мастер. «Тот, кто это делал, должен владеть силой на уровне не менее четырех-пяти звезд Доулин, никак не ниже». Над обломками повисла тишина. «Кто бы это ни сделал, он использует силы, что нам неведомы. Это не школа империи, это нечто внешнее, древнее». Тихо прошептал самый старый мастер, и все собравшиеся с ним согласились. В отдельном коробе, скрытом и плотно запечатанном, разведчики доставили нечто, что с трудом поддавалось определению. Это была часть лапы или конечности, принадлежавшая, судя по следам, духовному волку уровня как минимум второй звезды до уши. Однако волк был мертв, не просто убит, а высушен изнутри, словно из него вытянули душу и всю духовную суть, оставив лишь оболочку, наполненную пеплом. Что-то или кто-то питался его волей. Хрипло проговорил жрец-алхимик, открыв глаза после того, как погрузился в медитацию у обломка. «И это было не существо, равное ему. Это был кто-то, кто был куда сильнее. Даже не до, до уши, может быть, артефакт или воля зверя, поглотившего остальные ядра. Вы намекаете на то, что тот зверь, возможно, змея, о которой говорили выжившие, пожирало ядра других духовных созданий?» Нет, я не намекаю, я уверен. Она, она и есть причина такой жуткой гибели, но она подчиненная, кто-то ее контролирует, кто-то, чья воля может усмирить такую звериную ярость. И тогда в зале повисло молчание. Немного подумав, Лин Чаньюй поднялся с сиденья. Он, как и все, чувствовал давление чужой силы, словно бы из другой эпохи, проявленной в каждом клочке земли, принесенной с гор. Это не тот уровень, с которым можно обращаться легкомысленно. Вы все чувствуете это. Эти волны, они не просто сильны. Они заставляют пространство дрожать. Он медленно провел рукой по краю печати. А значит, тот, кто это сделал, наш возможный враг. Или, если звезды благоволят, союзник, которого следует удержать всеми силами. Потом он повернулся к артефакторам и алхимикам. «Очищайте, архивируйте и зашифровывайте все, мы не дадим этим знаниям утечь, а сам я скоро лично отправлюсь в горы».